Глава 53. Пещера. Карина. Внутри меня поднималась паника. Пещера на берегу Ласкового океана с белым прибрежным песочком. Это, конечно, романтично и замечательно, вот только я понятия не имею, куда меня закинуло и как отсюда выбраться. Подойдя к краю пещеры, осторожно выглянула из нее. Твою ж дивизию! С одной стороны, вплоть до горизонта, синий, искрящийся в лучах солнца океан, с другой стороны — песок, песок и песок и игривая кромка воды, отделяющая песчаное царство от океанских просторов. Ни пальм, ни травы, ни животных, ни пресной воды. Совсем. Музг уже начал лихорадочно вспоминать, сколько человеческое тело может обходиться без питья и воды. Если не выберусь отсюда в ближайшие дни, мне конец. Вот только шрам на руке предательски притих и отказался включать режим иголочек. Решила сбежать от ответа. Раздался за спиной холодный мужской голос, и я аж подскочила от неожиданности, а затем подавила в себе порыв кинуться на шею Лиртейну. Выйдя из серебристого портала, инквизитор сложил руки на груди и уставился на меня строгим взглядом. «Как я рада тебя видеть!» Искренне вырвалась у меня. Тот изумленно вскинул бровь. «Приятно слышать, но я до сих пор жду ответа на свой вопрос», заявил он. «Какой?» От шока я плохо соображала. «Как понимать вот это?» Он вытащил из кармана пиджака злополучную открытку и потряс ею передо мной. А именно фразу «Люблю вас, ваша к. «Ты меня дразнишь? Играешь так со мной? Или это просто издевка?» «Нет, не издевка», — помотала я головой. «Это не я писала». «А кто?» — не поверил Лиртейн. «Садовник», — честно заявила я. «Садовник?» — у Эдриана округлились глаза. «Нет, ты точно надо мной издеваешься». Пришел он почему-то к такому выводу. «Да нет же!» эмоционально возразила я. «Я дала задание служанке постирать твою рубашку, погладить и вернуть тебе, а еще приложить к этой вещи послание от меня с извинениями». Но Мадина оказалась неграмотной и попросила о помощи садовника. Они где-то нашли эту открытку и подписали, как могли. «Прости, я понимаю, что должна была лично проконтролировать этот процесс, но как-то замоталась». Виновато посмотрела я на него. Инквизитор криво усмехнулся. «Ладно, сделаю вид, что поверил». Но объясни мне еще, как ты умудрилась преодолеть силу антимагических браслетов? За всю мою жизнь подобное не удавалось никому, ни разу. Они, наверное, от старости ослабли, пожалуй, плечами. Откуда я знаю? Это же твой инквизиторский инвентарь, ты его и проверяй. Кстати, а как ты меня нашел? По портальному следу уловил торсионное колебание террополей. Совершенно серьезно ответил Эдриан. А, ну раз поля, тогда все ясно. Не удержалась я от сарказма и добавила. Но если честно, то я и правда очень рада, что ты меня нашел. Понятия не имею, куда меня закинуло. Не представляю, как долго бы я тут продержалась, а шрам больше не колет. Мой дар внезапно ушел в спячку. Ты потратила слишком много сил, когда избавлялась от антимагических браслетов, пояснил Эдриан. Полагаю, на восстановление энергии у тебя ушло бы дня два, но принц Эйден нашел бы тебя раньше, а я, как видишь, и вовсе, явился через несколько секунд. Спасибо, что не бросил. С благодарностью посмотрела я на него. Инквизитор ответил мне чересчур пристальным и совершенно нечитаемым взглядом. «Ладно, давай отсюда выбираться». Его голос почему-то немного охрип. «Я только за», — кивнула я. «Кстати, куда нас вообще занесло?» «Юг Фонтарии, пустыня Ливаида, а перед нами Тирландский океан», — пояснил инквизитор. «Мне уже знакома эта пещера», — обвел он взглядом округлый свод. «Три года назад мы с парнями ликвидировали здесь кучу нечисти». «Ого!» — я инстинктивно пододвинулась поближе к нему. «Вдруг тут среди пещинок, еще что-то нехорошее затесалось? Теперь тут безопасно. Видишь эту выбоину у входа? Она от моего клинка, а этот черный отпечаток — от моего пламени из пасти. Я заинтригован, почему ты переместилась именно сюда», — отметил он. «Всего лишь на секунду пожелала оказаться где-нибудь в пещере», — призналась я. «Ясно. еще одно совпадение. Пошли», — заявил Эдриан и направился к выходу. «Нас ждет ужин с королем, если ты не забыла». «Мы что, пойдем прямо по песку, под палящим солнцем?» ужаснулась я. Эдриан вдруг резко остановился и развернулся. Неожиданно сняв пиджак, он накинул его мне на плечи со словами. «Это чтобы тебе не было холодно». «Издеваешься, да?» насупилась я. «Нет», — ответил он без тени улыбки. «Мы не пойдем по песку, а полетим под облаками. Для тебя там может быть прохладно. Могли бы вернуться порталом, но у тебя иссякла энергия, а мои портальные камни брахлят в этой аномальной зоне». «Попасть сюда порталом легко, а выбраться в разы сложнее. Не хотелось бы повторить судьбу родителей». «Полетим?» У меня округлились глаза от удивления. Снисходительно улыбнувшись, Эдриан обернулся передо мной великолепным огненным драконом.